Сергей Тармашев. «Ареал. Цена алчности». Приключения капитана Ивана Березова и его товарищей, знакомых читателям по первой книге нового цикла Сергея Тармашева, продолжаются. Выбросы следуют один за другим, и все большие площади тайги в районе Ухты трансформируются в загадочную и смертельно опасную зону. Но людей, сделавших своим ремеслом добычу порожденных а р е а л а м е т а м о р ф и т о в и торговлю государственными тайнами Родины, а также их заказчиков, иностранных резидентов, не страшат ни аномалии, ни ужасные мутанты, ни живые мертвецы. И лишь одна сила, отряд специальных операций РАО Ареал, способна противостоять тем, кто в полной мере познал цену алчности.